Глава 19 Виктор. Из тачки выскальзываю, едва переставляя ноги. Они как будто в кандалах. Попарит он на каждый. Держусь за затылок, вместе удар соднит пиздец. Боль накатывает пульсирующими волнами так, аж скулить хочется. Добредаю и опускаюсь на крыльцо. Падаю мешком буквально. Башка кружится, сознание местами плывет. Перед глазами дурацкие мухи, в ушах серый шум. Ощущение, что сейчас сдохну. Как умудрился с больнички до дома за рулем доехать, не разбившись, сам удивляюсь. Съездили, блядь, на задержание. Если бы не Герман, вовремя подскочивший на место, занимали бы с Рыбкиным сейчас соседние койки. Это мне, к счастью, только битой по голове досталось. А малой мало того, что всю операцию сорвал, так еще и огнестрел схлопотал. Благо, в плечо. Жить будет, важные органы не задеты. А вот работать дальше в органах сильно вряд ли. Шумилов и так на хуях полбольницы оттаскал, еле успокоили. Мой косяк тоже есть. Неосмотрительность и самоуверенность, признаю. Но кто мог знать, что эта зеленая истеричка Ваня вылетит из тачки, как пробка из шампанского? игнорируя приказ старшего по званию. Ему с его дисциплиной реально только котов ловить до да сумки бабулькам через дорогу перетаскивать. Начинаю заводиться, и боль с затылка в виски перетекает. М -м -м. Делаю легкое движение головой, разминая затекшую шею. Простреливает. Зубы свожу и глаза зажмуриваю к горлу, подкатывает желчь, сглатываю с трудом. «Нет, я сегодня не жилец». Нащупываю телефон в кармане куртки и нахожу номер Кулагиной. Он издевательски прочно поселился в списке под звездочкой, как важный контакт. Пара длинных гудков. «Давай, девочка, бери трубку, а то двину кони, кто руну футбол отвезет. «Волков? И тебе привет, конфетка». «Мне кажется, или у меня даже речь заторможена?» Язык не поворачивается. Судя по повисшей в трубке задумчивой тишине, нет, не кажется. Вик, с тобой все в порядке? Очень хочется верить, что это реальное беспокойство в ее тоне, а не игра моей отбитой битой головы. Не совсем. Мне нужна твоя помощь, Тони. Что случилось? Ты можешь нормально объяснить? Ники пишу и ты все хорошо, жив. Ну то, что жив, я и так слышу. Злиться. А вот здоров ли? У тебя какая-то странная речь. Ты где? Дома, на крыльце. Будь хорошей девочкой. Подойди, а? Без тебя вообще никак. Причем не только сейчас, а в принципе. Слышу хлопок двери на заднем плане. На крыльцо вышло. Уж не знаю, что такого Кулагина увидела, но, похоже, видок у меня тот еще. Конкретно контуженный. Тут же кинула трубку. «Жди, иду». И сбросила вызов. Жду, что еще делать. Один фиг встать сил нет. Мобильник откидываю, глаза закрываю, потирая ладонями, пытаясь перебороть накатывающую волнами тошноту. Штормит и ноги не держат. Боюсь, без ее помощи даже до кровати не дойду. Прямо на этом месте вырублюсь. Да, Виктор Денисович, дожили. «Нина!» Странный у него голос. Слабый, вялый, совсем мне не понравился. Приказываю себе сохранять здравый рассудок и не накручивать себе раньше времени. Не выходит. Накинув кофту, впихнув ноги в кроссовки, закрываю дверь и иду в сторону дома Вика. Что уж там, почти бегу. Калитка открыта, ворота тоже. Сам Волков на крыльце. Завидев меня, провожает каждый мой шаг взглядом из-под бровей, держась ладонью за затылок. Чем ближе к нему, тем больше начинают трястись мои руки. Отголоски страха липкими лапами по коже скребут. Что-то не так. Что случилось? Вик, ты? Ты в норме? Броситься к нему хочется. С места сорваться, убедиться, что точно жив. Хотя дышит уже хорошо. Осмотреть всего и ощупать хочется. Я держусь. Сердце только делает скачок, как баскетбольный мячик, и в голове застревает. Ну и Вик явно не в норме. Бледный, как привидение, и спокойный, как умертвие, что для него не свойственно. Волков? Переспрашиваю. Губа поджимает. Отмахивается и, уперевшись рукой в ступеньку, поднимается. Хотелось бы сказать, что резво, но нифига. Выругивается, когда его, пошатнув, повело в сторону. Я рванула вперед, «Вик!» Благо, одной рукой он схватился за перила, а с другой стороны я подхватила его за талию. Удержать сама на себе, конечно, не удержу этого мощного гренадера, что вдвое больше меня, но ну, хотя бы попытаюсь. «Вик!» Цз, Башка пухнет, конфетка. «Что ты заладила, Вик да Вик?» «Может, потому что ты молчишь?» «Выдыхай, все хорошо. Небольшой сотряс, бывало и хуже». «Сотряс?» «Ахую, когда мне на плечи его ручища 100 килограммовая приземляется». «Ты по голове, что ли, получил? От кого?» «От одного бессмертного отморозка». Вжимает меня в себя, Волков опираясь. «Ну, это херня, отлежусь. Мне Аруна соревнования надо сегодня катануть, а я не то что рулить, стоять не могу». «Выручай конфетка». «Я, конечно, выручу». Удобнее руками его за талию обхватываю. Но взгляд снизу вверх поднимаю. Стоит так близко, что опаснее не придумаешь. Обнимает, такой горячий и большой. Взгляд слегка дурной. Пахнет от него его парфюмом с легкой примесью больничных препаратов. Этот гад даже подбитый шикарен. И все равно не могу смотреть спокойно на него в таком состоянии. Я далеко не фиалка, но боль волкова будто физически передается и мне. От этого поморщиться хочется и пожалеть, приласкать, как котенка ей-богу. Но больше так не делай, не сразу, но нахожусь с ответом. Переживаешь. А если и так. То есть, чтобы вытянуть из тебя хоть каплю тепла в мой адрес, надо было получить сотрясение, верно мыслю? Ты меня позвал за помощью или эго свое мужское потешить?» Улыбается. «Нет, ему по голове засандалили, а он еще и улыбится. На ногах едва стоит, а улыбается ярко, как солнышко. Не дурак ли? Последние мозги, кажется, отбили». «Ну и ладно». «Что ну и ладно, Виктор?» Не хочешь, не говори, сам все вижу. Заявляет заплетающимся языком с отменной долей самолюбования. Бледное, взволнованное. Кто еще кого на ногах держит? В обморок вот-вот хлопнешься от волнения. В следующий раз под пулю брошусь. Может, чуть больше, чем взгляд, перепадет? Идиот! рычу, тычи его в бок. Оуч, полегче, конфетка. Что я не прав, не перепадет? Добью. А потом воскрешу и еще раз добью. Не вздумай. От одной мысли, что с Волковым может что-то случиться фатальное, становится тошно. Мне совсем не до шуток. На такие темы никогда. А Вик, как ни в чем не бывало, смеется. Гад бесстрашный. Тут же морщится, правда. Лишнее движение явно приносит дискомфорт и причиняет боль. Шипит и жмурится, приваливаясь к перилам и меня за собой потянув заставляя переступить со ступеньки на ступеньку млять сильно больно да не ерунда день два и буду огурцом на мне все как на собаке заживает я всегда знал что ты кабель поддеваю беззлобно ну что за женщина меня жалеть надо целовать а не обзываться конфетка пошли давай тяну его в сторону дома лечь тебе надо а не целоваться виктор думаешь гарантирую а я другое слышал у тебя фиговые навыки медика как тебя вообще в опера взяли подожди давай проясним ты не права ха ха идем вик ну же за руку тяну к двери он меня обратно к себе под бок упертый в детстве как разбитую коленку ребенку поцелуешь Все прошло. Может, попробуем. Правда, говорят, взрослым, чтобы помогло, надо не место удара целовать, а вот сюда. На губы свои показывает: Верный способ, точно тебе говорю. Ну, так это взрослым. А ты где тут взрослого видишь? Я лично, только вечно дурачащегося ребенка 33 годиков. И все-таки ты такая коза, еще и не сговорчивая. Просто ты хреново убеждаешь. Поцелуй лучшее обезболивающее. Ляпни еще, что секс это панацея. Заметь, это не я сейчас сказал. Расплывается в улыбке Вик. Но ход твоих мыслей мне определенно по душе. Я глаза закатываю и фыркаю. Вообще не меняется. Самый настоящий мужик. Мысли о сексе стабильно раз в минуту, даже в полуобморочном состоянии. Сотрясение, а все туда же. Серьезно? Ну, так меня только по верхней голове ударили. Все, что ниже, вполне функционирует. Ты сейчас договоришься, и я организую и для нижней землетрясения. Для равновесия, так сказать, чтобы уже точно зря не мучился. Пошли, давай, до спальни провожу. Снова за талию тяну. Не двигается. Волков, ну хватит, а? Вздыхает. Глаза отводит и, наконец-то, отмирает. К себе притягивает под бок еще теснее. Быстро и порывисто. Обнимает, в ручищах своих зажимает, как в тисках. Так сильно, что даже вздохнуть не получается. «Волков, ты чего?» — выдыхает мне в макушку. «Тяжело и как-то облегченно, «Будто только этого момента и ждал». Чмокает висок, прижимаясь своими горячими губами. Не дает ни вывернуться, ни отстраниться. Неуместно, но так сладко. Вот как с ним бороться? Как с ним держать дистанцию? Пять минут. Ровно настолько хватает выдержки, а дальше мозги в кисель. «Ты точно порывистый ребенок, Виктор?» «Ну и похрен!» Шепчет. «Если с тобой только так, Кулагина». «Мы же решили, что нельзя нам...» «Да, не помню. Видать, с ударом из головы вылетели все нельзя». «Врет, конечно. Все он помнит, но даже и не думает ослабить хватку». Я улыбаюсь. Мы замираем, я сдаюсь. Уютной ласки я обнимаю его за талию, прижимаясь в ответ. Слушая и каждой клеточкой, чувствуя, как бьется сильное сердце у меня в районе уха. «Приятно». Ровно громко. Мурашки побежали по коже. Маленькие, шустрые, щекотные. Не представляю, как он может шутить про пули. В этот момент совершенно четко осознаю, что если это сердце остановится, то мое и дня не протянет без него. Уж лучше я буду знать, что он жив, здоров, окружен лаской и заботой другой женщины, чем... Идем в дом Вик, правда? тебе надо поспать с сотрясением не шутят сейчас пойдем и вопреки своим словам еще сильнее сдавливает в своих медвежьих объятиях обязательно пойдем еще чуть чуть так постоим и пойдем конфетка я закрываю глаза и впервые за последние сутки начинаю физически согреваться а все потому что огонек в груди разрастаясь с новой силой заполняет своим ласковым теплом прочно поселившийся холод внутри меня. Только сейчас я понимаю, почему все эти дни все вокруг кажется таким пустым, серым и безликим. Вик, после той ночи что-то снова во мне сломал поганец. Я не представляю, как я буду выбираться из этой ямы в Москве без него. Просто не представляю. Я всегда и везде самостоятельная девочка, но только не с Волковым. С ним не хочется быть слабой, хочется сдаться, подчиниться и забыться, опереться на сильное плечо сильного мужчины. Но могу ли я себе это позволить? Вот в чем вопрос. С горем пополам, вдоволь обнимавшись на веранде, довожу болезненного до кровати. Под его ворчание и бубнёж, мол, всё у него прекрасно. С силой стаскиваю с него куртку и заставляю улечься. Болеющие мужчины хуже детей. Оставив воду на прикроватной тумбе, выслушиваю его инструктаж по машине и, взяв обещание, что он поспит, ухожу. Волков, конечно, держится и храбрится, но досталось ему прилично. Виду не подает, но больно. От этого в сердце образуется дыра. Хочется его пожалеть. Просто обнять и никуда не уходить. Я почему-то физически чувствую, что ему это нужно. Но, Руся, одергиваю себя. Что за сентиментальные порывы Кулагина? Он большой мальчик, и жалость ему твоя не нужна. Да и вариантов в любом случае нет. Забираю ключи, закрываю его дома и, переодевшись в спортивный костюм, трачу еще какое-то время на знакомство с его внедорожником. Дома у меня компактный юркий седан, А тут огромный неповоротливый джип. Ну ничего, главное, педали не перепутать. С остальным как-нибудь справлюсь. Подгоняя руль и сиденье под себя, в начале четвертого благополучно трогаюсь с места. Включаю навигатор с адресом школы РУ и пытаюсь сконцентрироваться на дороге. Мой водительский стаж достаточно приличный, чтобы чувствовать себя комфортно за рулем. Но сегодня я не на своем месте явно. Дергаюсь рзаю и косячу. Много косячу. То поворотники теряю, то скорости, то вообще в зеркала посмотреть забываю. С такой рассеянностью убиться проще простого. Мы с этой девочкой явно друг друга бесим. Потому что она рычит, а я шиплю, ругаясь на каждом повороте матом, как портовый грузчик. В конце концов, это приводит к тому, что первая половина пути идет через задницу. И на ближайшем же повороте, в 10 километров от дома, меня останавливает доблестный инспектор ГИБДД. Приехали Кулагина. С психу убью по рулю и, скрипя сердце, приспускаю в окно. Лейтенант Василий Ивушкин, предъявите ваши документы. Я что-то нарушила, лейтенант. Никак нет стандартная проверка. Так я могу увидеть ваши документы, девушка. Зубами скреща лезу в сумку за правами. Протягиваю их Василию, и пока тот дотошно вчитывается в пластиковую карточку, лезу в поисках страховки. Весь бардачок обшарила. Нет ее. Как так? Вик же сказал, что она здесь. Это же надо так и вляпаться. Закон подлости работает исправно. Я начинаю терять терпение. Инспектор ГАИ начинает терять терпение. Время уходит. РУ звонит. А я все еще сотый раз по кругу шарю рукой в бардачке в поисках той самой открытой страховки, отбрасывая в сторону ненужное. А там его дофига и больше. Чисто пацанский бардачок. Сигареты, презервативы, какие-то явно служебные бумажки. Все есть, страховки нет. Ну, Вик, ну? И что делать? Лейтенант уже явно нервничает. Да и у меня тоже адреналин шкалит. Нахожу номер Вика и набираю. «А какие еще варианты?» Он отвечает со второго же гудка. «Конфетка?» «Волков, страховки в бардачке нет». «Как нет?» «Вот так нет, Вик». «Странно. Может, на работе выложил. Да похрен, езжай без нее. Сжимаю челюсти и скалюсь в сторону сотрудника ГИБДД, рыча тихо в трубку. «Я бы рада, но не могу». «Что не могу, Кулагина?» Что-что, меня остановили. Как? Молча, палкой взмахнув. Остановили проверить документы. Документов нет. Ру я забрать не успела. Что мне делать? Так, спокойно. Тут же подбирается Вик. Не нервничай, главное, а то по голосу слышу, ты там уже на грани истерики. Ничего криминального не случилось, поняла? Трубку мне дай. Кому? Остановил тебя кто? Лейтенант Василий Ивушкин. Вот лейтенанту трубку в ухо и дай. Без паники, сейчас все решу. Права с собой, надеюсь? Права с собой. Вот и умница. Простите, лейтенант. Опускаю окно ниже. Вас. Протягиваю мужчине мобильник. Этот жест ему явно не нравится. Челюстями от недовольства поигрывает, но телефон берет сурово отрапортовав трубку Волкову. «Лейтенант Ивушкин!» Пока Вик проводит с младшим по званию воспитательную беседу, перебираю еще раз для верности все бумаги, что нашла у Волкова в бардачке. Тут и заявления, и справки, и протоколы. Говорю же, чисто ментовская тема. Но заветной страховки нет. Складываю листочек к листочку, поправляя пачку, когда неожиданно оттуда выпадает один. Отлетает на пол переднего пассажирского. Приходится отстегнуться, доставая пропажу. Нашарив рукой бумажку, поднимаю, переворачиваю и... зависаю. Сквозь открытые губы вылетает вздох. Не моргая, смотрю на фотку. Да, это фотография. Потрепанная от времени, слегка выцветшая... Моя. Та самая, которую Вик сказал, что сжег. Та самая, которую он забрал с собой в армию. Я слишком хорошо помню, что это была именно она. Третья из фотобудки. Сохранил. Эта мысль резко колет где-то между ребер, впиваясь больно и остро. Неужели все десять лет Вик хранил ее? Да еще не абы где, а в документах, в бардачке. Зачем? Почему? Логичнее было бы и правда избавиться. Так обычно и делают, когда ранят, обижают или бросают. Но он этого не сделал. Что это значит? Ох, растираю ладонью в районе груди. Странное чувство, будто там синяк посадила. Тянет. Когда в зеркало раздается стук, я аж подпрыгиваю от неожиданности, совершенно потерявшись в пространстве. Ивушкин протягивает мне телефон и права со словами. «Можете ехать, гражданка, хорошего дня». Я как самнамбула киваю, так и не придя в себя до конца. Прижимаю телефон, к уху слышу. "Все, можешь ехать, Тоня. Если еще будут проблемы, звони. Но лучше, чтобы их не было». Ухмыляется Волков. Я молчу. «А у Кулагина на связи?» «Я... я, да, я поняла, поехала». Эй, конфетка, все в норме? Даже не знаю, как тебе, Виктор, сказать. Но нет. Определенно не все в норме.